Представление было дано на тенистых лужайках Мэнер Хауса. Доктор Джордж Рокхэм стоял в зеленой ложбине, естественном амфитеатре. Зрители расселись на траве по склонам. Длинной процессией в ложбину спускались призрачные образы поэзии и драмы, и доктор Джордж Рокхэм ловко разделывался с каждым персонажем при помощи описательных пентаметров. Он был одет по моде реставрации. Он облюбовал этот период, потому что тогда понимали прелесть мускулистых игр. Его толстые ноги бугрились узлами ниже кокетливых кружев-панталон. Юрджин ждал своей очереди над лощиной на дороге, скрытой деревьями. Было чудесное начало мая. Доктор Хайнс Фольстав стоял рядом с ним. Его маленькое тугое лицо по обезьяне ухмылялось над костюмом, плотно набитым ватой. Смеясь, он хлопнул себя по вздутому животу, оставив вмятину, словно на теле больного водянкой. Он преувеличенно насмешливо покосился на Юджина. "Хел", сказал он, "ты такой принц, что просто закачаешься". "Ты сам не красавчик", Джек сказал Юджин. Сзади него Джулиус Артур Макбет выхватил меч из ножен. "Защищайся, Хел", крикнул он. В юном, трепещущем свете их жестяные мечи быстро с лязгом скрестились. Защебетали юным птичьим смехом все расположившиеся на траве, и все персонажей Барда. Джулиус Артур сделал выпад, который был отпарирован, и веслогубой усмешкой внезапно вонзил свой клинок в податливое брюхо доктора Хайнса. Общество бессмертных разразилось ликующими воплями. Мисс Ида Нелсон, помощник режиссера, сердито заметалась между ними. «Тише!» — громко зашипела она. Она была очень сердита. Весь день она без конца громко шипела. Чуть покачиваясь в дамском седле, Розалинда, спелая маленькая красавица из монастырской школы, ласково улыбнулась ему с лошади. И, глядя на нее, он забыл обо всем. Ниже их на дороге густая толпа постепенно редела. Крохотные частички отделялись от нее и исчезали в невидимой ложбине, наполненной приветственным голосом доктора Джорджа Роксэма. Жирноветчинной звучностью он возвещал их появление. Но до Шекспира он еще не дошел. Шести открыли голоса минувшего и настоящего, голоса, слегка не вязавшиеся с событием, но необходимые для коммерческого успеха предприятия. Теперь эти голоса безгласно шествовали через лоштину. Четыре испуганных, продавщицы из магазина Шварцберга, целомудренно облаченные в кисею и сандалии, прошли со знаменем своего магазина в руках. В красноречивых стихах доктора это было выражено несколько иначе. «Коммерция, сестра искусств, тебя приветствуем на нашей сцене мы!» Они появлялись и исчезали. Гинзберг... Чекан изящества зерцало вкуса. От бакалейщика Брэдли подъяла рог помона плодоносный, от агентства Бьюик — из оксуса, из Индо-Колесницы Появлялись, исчезали, как процессия туманов над осенней речкой. За ними в лощину вступили сомкнутые ряды херувимом, сводные полки алтамонских воскресных школ, все в белом, свирепо сжимая в крохотных ручонках крохотные флажки свободы. Ангелочки Господни, предназначенные, разумеется, для Бог знает каких отдаленных событий. Их учителя посылали их вперед, притопывая и пришлепывая. «Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, быстрее, быстрее, дети!» невидимый оркестр, гремящий среди деревьев, приветствовал их приближение освещенной музыкой. Баптистов, простой доктриной древней веры, методистов, я буду ждать у реки, пресвитериан, скалой веков, питомцев епископальной церкви, Христом, возлюбленным моей души, а маленьких евреев на пределе лирической страсти, благородной маршевой мелодией вперед Христовы воины. Они прошли, и никто не засмеялся. Наступила пауза. «Ну, слава Богу!» — развязно сказал Ральф Роллс в торжественной тишине. Рассыпанное воинство Барда рассмеялось и начало шумно строиться. «Тише, тише!» — шипела мисс Ида Нельсон. «Да кто она такая, по ее мнению?» — сказал Джулиус Артур. «Клапан парового котла?» Юджин внимательно разглядывал стройные ноги Пажа, Виолы. «Ух!» — с обычной язычностью сказал Ральф Роллс. «Кого я вижу?» Она посмотрела на них всех с дерзкой беспристрастной улыбкой и ничем не выдала своей любви. Доктор Рокхэм украдкой подал знак мисс Иди Нелсон. И она принялась аккуратно скармливать их ему медлительными парами. Венецианский мавр, мистер Джордж Грейвс, представил широкую спину их насмешком и двинулся вперед с угрюмо растерянной улыбкой, стесняясь неприкрытой мощи своих ляжек. — Скажи ему, кто ты такой, Вилли, — сказал доктор Ханс не то он примет тебя за Джека Джонсона. Город в первых белых весенних рубашках сидел на травянистых склонах и со всей серьезностью следил за лесной комедией ошибок. Окрестные горы и обитавшие там боги взирали на театр побольше. Весь город, и, выражаясь фигурально с гор, вознесенных над горами, из последнего оплота философии автор этой хроники смотрел на все сверху вниз. — Наш черед, Хел сказал доктор Хайнс, подталкивая Юджина. — Успех будет адский, сынок, — сказал Джулиус Артур. — Костюм у тебя для этого в самый раз. Не успех вид!» — сказал Ральф Роллс. «Ей-богу, ты их уморишь!» — добавил он с непристойным смехом. Они спустились в лощину под аккомпанемент тихих, но нарастающих смешков пораженных зрителей. Доктор только что покончил с Дездемоной, которая удалилась изящным реверансом. Теперь он разделывался с Отелло, который, набынчившись, смущенно ожидал конца своих мук. Минуту спустя он поспешно зашагал прочь, а доктор энергично принялся за Фальстафа, сразу с облегчением узнав его по набитому ватой животу. «Так удались трагедия и к нам. Пусть шутка явится в трезвоне бубенцов. Фальстаф, король шутов, распутник старый. Кто принца развлекал, кто острословием заставился дрогнуться королевства». Смущенный нарастающим обертоном смеха, доктор Хайнс покосился по сторонам с мужественной улыбкой, комически обдернул набитый живот и хрипло шепнул в сторону Юджина. «Слышишь, Хел? Во, как меня встречают!» Юджин увидел, как он скрылся зеленым метеором, и тут заметил, что доктора Джорджа Рексима сковала противоестественная немота. Глаз истории смолк. его длинная нижняя челюсть отвисла. Доктор Джордж Рокхэм растерянно оглядывался в поисках помощи. Он умоляюще возвел глаза к мисс Иде Нелсон. Та отвернулась. «Кто ты?» — хрипло спросил он, старательно прикрыв рот волосатой рукой. «Принц Хилл", ответил Юджин тоже хрипло и тоже из-за руки. Доктор Джордж Рокхэм слегка покачнулся. Их реплики были услышаны зрителями. Но твердо, игнорируя сдержанное насмешливое фырканье, он начал. Защитник слабых и товарищ буйных, Черпавший мудрость в утовстве порока, бесстрашный Хел. Хохот, хохот сорвавшийся с цепи, Хохот, взметывающийся бурными валами, хохот безумный, сотрясающий землю, оглушающий гром, хохот, погорел под собою доктора Джорджа Рокхэма, и все, что он собирался еще сказать — «Хохот, хохот, хохот».